Харьков снова наш. Армейская группа Ланца попадает в клещи. Конец первой декады февраля оборонявшие Харьков немецкие войска встретили в состоянии глубокого кризиса. Белгород-Пал, защищавшая город 168-я пехотная дивизия, была рассеяна и не могла сдержать наступление 40-й армии Москаленко на Харьков с севера. Позиции Великой Германии в связи с отходом остатков 168-й дивизии на запад потеряли и без того весьма шаткое равновесие. С юга в обход города продвигался никем не сдерживаемый 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Ланц решил сократить фронт армейской группы и всеми силами удерживать Харьков. Первым шагом в этом направлении был отказ от контрнаступления с выступа в районе Великого Бурлука. Вместо этого частям Досрайха было приказано отходить на западный берег Северского Донца. Первым должен был отойти полк Дойчланд, прикрываемый предназначавшимся для контрнаступления Дерфюрером. Одновременно с примыкавшими к его правому флангу эсэсовцами отходила назад Великая Германия. Ланс планировал перегруппировать свои соединения к 9 февраля. Общей задачей было обеспечение прочной обороны Харькова с востока и северо-востока и создание подвижной группы для контрудара по прорвавшемуся в обход Харькова 6 гвардейскому кавалерийскому корпусу. Каждое соединение эсэсовского корпуса должно было выделить силы для намечающегося контрудара. Местом сбора подвижной группы 2-го танкового корпуса СС была выбрана Мерефа. Руководство, собранными для контрудара войсками, было возложено на командира Лейпштандарта Дитриха. Отход 168-й пехотной дивизии от Белгорода проходил столь стремительно, что отдельные части достигли Тамаровки, населенного пункта в 25 километрах к западу от города. Одновременно 69-я армия форсировала по льду Северский Донец и овладела Волчанском. Для обороны Харькова Великая Германия была вынуждена загнуть фланг и занять позиции на шоссе от Волчанска на Харьков и деревню долбина южнее Белгорода. Однако угроза севера пока была признана менее опасной, чем глубокое продвижение 6-го кавалерийского корпуса. Поэтому все внимание немецкого командования было направлено на контрудар южнее Харькова. Первая фаза перегруппировки была завершена в ночь с 9 на 10 февраля. В первом районе Мерефе достиг разведывательный батальон Курта Майера из Лейпстандарта. Вскоре к нему присоединился первый батальон танкового полка дивизии. Однако остальные части пока запаздывали, и назначенный на 10 февраля контрудар был отложен. Утром Ланс лично вылетел в штаб 2 танкового корпуса СС, и в ходе совещания с командиром корпуса и обеих его дивизий настойчиво потребовал скорейшего сосредоточения войск для контрудара. Для контрудара было выбрано построение, которое можно условно назвать «трезубцем». Центральным острием «трезубца» был мотопехотный полк «Дерфюрер» дивизии «Дасрайх», усиленный первым батальоном танкового полка «Лейпштандарта». Правым острием «трезубца» был усиленный разведывательный батальон «Лейпштандарта», Левым острием 1 батальон 1-го танкогренадерского полка Лейбштандарта. Группе Дитриха также были приданы в качестве средств усиления саперный батальон, батальон штурмовых орудий и дивизион зенитных орудий Лейбштандарта. По существу, оборонявшие в тот момент Харьков с востока части двух эсэсовских дивизий были значительно ослаблены. Ланц разыгрывал довольно опасную комбинацию – которая вскоре была повторена командованием группы армий «Юг» в большем масштабе и с большей результативностью. аланс собрал в кулак наиболее сильные подвижные части, прикрывая их с фронта завесой, способной лишь на подвижную оборону. Сосредоточение частей для контрудара продолжилось в ночь с 10 на 11 февраля. Пока шел сравнительно медленный сбор сил для контрудара, обстановка к северу и востоку от Харькова все больше накалялась. По иронии судьбы сороковая армия Москаленко нацеливалась на Мерефу, в которой на момент начала наступления армии на Харьков происходил сбор группы Дитриха. В целом после захвата Белгорода сороковая армия начала классический маневр на окружение. Войска армии наступали с севера на Харьков, не одновременно обходили его с северо-запада и запада. Первую из этих задач Москаленко выполнял силами своей основной ударной группировки, вторую – наступлением 107-й стрелковой дивизии на Грайворон и 309-й на Богодухов. Последние две дивизии по существу образовывали внешний фронт намечающегося окружения немецких войск в районе Харькова. К югу и юго-востоку от Харькова войска Третьей танковой армии получили задачу захвата исходных позиций для штурма города. На 12 февраля «Рыбалко» ставил своим соединением задачи по захвату Харькова и недопущению отхода оборонявших его частей и соединений. 6-й гвардейский кавалерийский корпус получил задачу образовать заслон к западу от города с перехватом дорог, ведущих из Харькова на запад и юго-запад. Очистить город от немецких войск и занять оборону в 15-50 километрах к западу от него планировалось уже к 13 февраля. Однако 11 февраля соединение Третьей танковой армии вели бои на восточных подступах к городу. Наиболее значительный бой к востоку от Харькова произошел в районе Рогани, небольшого населенного пункта на шоссе из Харькова в только что занятый армией рыбалка город Чугуев. По шоссе продвигался 15-й танковый корпус при поддержке 368-го истребительно-противотанкового полка. Сапёры Лейбштандарта взорвали мост через реку Роганка и тем самым замедлили продвижение вперед. Рогань обороняли пехотинцы 1 роты первого го танкогренадёрского полка Лейбштандарта при поддержке нескольких САУ «Штурм-Кищуц» и взвода с четверенных 20 миллиметровых автоматических пушек. Попытки захватить Рогань штурмом в течение 11 февраля успеха не имели, и только к середине дня 12 февраля Рогань была полностью захвачена. Оборонявший город части Лейпштандарта во второй половине дня 12 февраля отошли на высоты к северу от него. Потери 15-го танкового корпуса составили до 50 человек убитыми и ранеными, 4 танка Т-34 и 1 танк Т-70 разбитыми и сожженными. Потери противника командованием 15-го танкового корпуса оценивались в 4 САУ, 3 танка, 2 полевых орудия, 3 противотанковые пушки. Пока 15-й танковый корпус вел бои за Рогань, 12-й танковый корпус и 62-я гвардейская стрелковая дивизия обходили Харьков с юга и ударили по левому флангу собранный Дитрихом ударной группировки. В результате этого созданный трезубец превратился в вилку с двумя остриями. Первый батальон первого го танкогренадерского полка Левштандарта был втянут в бои с наступающими с запада частями 3 танковой армии и в контрударе участие не принял. Однако две другие ударные группы начали наступление вовремя. Меньше всего проблем в продвижении вперед испытывал разведывательный батальон «Майера», который уже в 12.30 11 февраля вышел к новой водолаге. Куда большие трудности встретились на пути центрального острия Трезубца, полка «Дерфюрер» и первого танкового полка Липштандарта. В селении Борки танкисты эсэсовской дивизии попытались атаковать сходу, без разведки занявших его сил противника. Плохо подготовленная атака провалилась под огнем хорошо замаскированных противотанковых орудий на окраинах Борков. Один танк попросту завяз в незамерзшем болоте по башню, и экипаж предпочел покинуть его. Но наибольшие потери принес огонь противотанковых пушек. Один танк был подбит и сгорел, второй был полностью разрушен взрывом боекомплекта, и только один из трех подбитых в атаке машин был вытащен с поля боя ночью. Атака на Борке без поддержки танков силами пехоты Дерфюрера также не дала результата вследствие сильного огня пулеметов и минометов, засевших в деревне спешенных кавалеристов. Пока эсэсовцы пытались разгромить кавалерийский корпус Соколова южнее Харькова, активизировалось наступление сороковой армии Москаленко севернее города. 12 февраля в бой вступил 4-й танковый корпус генерала Кравченко. К тому времени он был преобразован в 5-й гвардейский танковый корпус за успехи в боях в районе Сталинграда и под Воронежем. Вот в бой танкового корпуса значительно ускорил наступление 40-й армии, и уже 13 февраля 340-я стрелковая дивизия вышла в предместье Харькова. Великая Германия к тому моменту оборонялась уже строго фронтом на север. Если на востоке правый фланг дивизии смыкался с полком Дойчланд дивизии Досрайх в районе деревни Циркуны, то левый фланг висел в воздухе, Находившийся на левом фланге Великой Германии ее разведывательный батальон оборонялся в районе Дергачей, в нескольких километрах к северу от Харькова. Сосед слева у батальона просто отсутствовал. Остатки 168-й пехотной дивизии откатывались на запад, к Богодухову, и локтевую связь с ними установить не удалось. Как изящно докладывал штаб армейской группы ВАН со своему командованию, дивизия отступала слишком быстро. В обширную брешь между 168-й пехотной дивизией и Великой Германией вскоре ворвался корпус Кравченко и быстро достиг района Альшан, к северо-западу от Харькова. Разведывательный батальон Великой Германии был сразу же отозван в Харьков с целью подготовки контрудара по Альшанам. Ослабленный боями разведывательный батальон был единственным резервом, которым располагало немецкое командование к северу от Харькова для парирования продвижения советского танкового корпуса. Наименее успешно в этот период действовала 69-я армия Казакова. Командующий армией даже получил довольно жесткую выволочку от Голикова. В ночь на 12 февраля командующий приказывал Войска, веренные вам армии, в течение целых суток 11 февраля 43-го бездействовали перед арьергардами противника в 10-12 километрах от Харькова. Такое поведение преступно, так как оно приводит к срыву выполнения боевой задачи, позволяет противнику безнаказанно отводить главные силы. Вы лично не приняли мер и не обеспечили занятия города Харьков к исходу 11 февраля 43-го. Приказываю. первое К утру. 12 февраля 43 овладеть Харьковом, второе – донести о виновниках невыполнения задачи дня 11 февраля 43-го и о принятых вами мерах к ним. Противостоящие 69-й армии силы немецких войск действительно были одним из самых слабых звеньев обороны. С востока и северо-востока город оборонял полк Дойчланд в дивизии Досрайх и ее вспомогательные части, в частности, разведывательный батальон. Однако 69-ю армию преследовали проблемы со снабжением, которые в значительной степени снижали ее наступательные возможности. В ответ на окрик из штаба фронта командование армии кратко, но достаточно ярко обрисовало ситуацию со снабжением. Тылы 69-й армии отстали от армии. Один автобат номер 864 без горючего, дистанция подвоза более 200 км. Сегодня войска армии без боеприпасов и горючего. Операция материально не обеспечена. Сам Казаков оправдывался перед Голиковым 15 февраля. Очень тяжело пехотой драться против танков противника, атакующего группами по 15-20 штук. Общее количество перед фронтом до 60-70 штук. Имею большой недостаток в снарядах. Нет танков и РС. Но, так или иначе, 69-я армия отставала от своих соседей, обеспечив относительное спокойствие на фронте частей Дас-Райха, оборонявших город в полосе ее наступления. Пайпер идет на выручку 320-й ПД. Рейд боевой группы Пайпера в силу стечения обстоятельств стал одной из самых известных страниц истории войск СС, широко разрекламированной в западной литературе. Причин можно назвать несколько – Во-первых, деблокированию 320-й пехотной дивизии придавалось большое значение в ОКН. Обеспечение прорыва из окружения 298-й и 320-й пехотных дивизий было одной из задач контрнаступления, которое проводилась да с с Плацдарма у Великого Бурлука. Соответственно, успешная акция по обеспечению выхода из кольца советских войск остатков 320-й дивизии получила широкую известность наверху. Во-вторых, Февральский рейд стал началом карьерного взлета 28-летнего командира батальона Лейпштандарта Йоахима Пайпера. В марте 1943-го за успешно проведенный рейд он был награжден рыцарским крестом, в дальнейшем получил повышение и в ходе наступления немецких войск в Орденнах командовал самой сильной боевой группой Лейпштандарта. Войну Пайпер закончил в звании, соответствующем армейскому полковнику, будучи награжденным рыцарским крестом с ножом и вилкой, мечами. Нельзя сказать, что это выдающийся результат среди командиров батальонного и полкового звена войск СС. Хайнц Хармель и Винсент Скайзер из Досрайха получили куда больше наград. Последний даже был несколько раз награжден нашивкой за уничтожение танка противника в ближнем бою. Однако участие Пайпера, в битве за Бельгию декабря 1944 сделало сделала его героем западной военно-исторической литературы. Поэтому, в общем-то, малозначительный эпизод февральских боёв Захариков получил широкую известность. О нем пишут книги и едва ли не песни слагают. По оперативной обстановке деблокирование 320-й пехотной дивизии принципиально отличалось от прорыва к окруженному Демянску в 1942 Ковелю или Вильнюсу в 1944-м. Сплошной фронт отсутствовал как на внешнем, так и на внутреннем кольце окружения дивизии. Проблему создавало скорее сравнительно долгое отступление в отсутствии связи с тылами. Отступавшая в течение почти что двух недель дивизия Георга Постеля превратилась в развалину, отягощенную тысячу раненых. Дивизия из последних сил двигалась вперед, оставляя после себя след из трупов людей и лошадей, брошенных автомашин и техники. Поддержка с воздуха в лице пикирующих бомбардировщиков Ю-87 лишь в незначительной степени облегчала положение дивизии. Попытки установить с ней связь предпринимались и ранее, но неизменно оканчивались неудачей. Прорыв 320-й дивизии к Андреевскому также не принес облегчения, поскольку выстроить фронт до этого населенного пункта у армейской группы Ланса не получилось. Вскоре штаб дивизии радировал о выходе к деревне Лиман, северо-западнее Андреевки. Расстояние между позициями Лейбштандарта и окруженцами Постоля сократилось настолько, что давало некоторую надежду на успех деблокирующих действий. Штаб 2 танкового корпуса СС получил приказ провести операцию по выводу из окружения 320-й пехотной дивизии. Дитрих быстро организовал боевую группу, ядром которой стал 3-й батальон второго го гренадерского полка Лейбштандарта. Единственный батальон соединения на полугусеничных БТР СД КФЦ 251 Ганамак. Командиром батальона был штурмбанфюрер СС Йоахим Йохан Пайпер, возглавивший боевую группу, названную его именем. Выбор именно этого подразделения дивизии был не случайен. Несмотря на отсутствие в нем танков, батальон был сильной боевой единицей, способной для самостоятельных действий практически в любой местности. Мозгом батальона был его штаб. Офицеры штаба перемещались на двух кюбельвагенах и одном БТР СД КФЦ 251-3 с поручневой антенной. Также к штабу был приписан один БТР СД КФЦ 251-8, машина медицинской помощи. Штаб осуществлял управление подчиненными ему частями с помощью взвода связи. Взвод обеспечивал как телефонную, так и радиосвязь. Первое осуществлялось отделением на двух БТР SD-KFC-2511 специальной версии гономага для прокладки длинных кабельных линий. Радиосвязь обеспечивали два БТР сдкфц 2513 с поручневой антенной на корпусе и мощными радиостанциями. Ядром батальона «Пайпера» были 11-я, 12-я и 13-я мотопехотные роты и рота тяжелого оружия. 14-я. Роты полка имели сквозную нумерацию. Первые три роты были одинаковыми по своей организационной структуре и включали взвод управления – 14 солдат и офицеров, 2 СД КФЦ-253, 3 обычных мотоцикла, 1 мотоцикл с коляской, 3 мотопехотных взвода – по 43 солдата и офицера – по 9 ручных пулеметов, одному 37-мм противотанковому орудию, 4 БТР «Гономак» ни одному мотоциклу с коляской в каждом. Взвод тяжелого оружия, 51 человек, 4 станковых пулемета, 5 ручных пулеметов, 2 81-мм миномета, 5 БТР «Гономак», 1 мотоцикл, 1 мотоцикл с коляской. Рота тяжелого оружия включала взвод САУ 75-мм пушкой на шасси sd kfc 251-9, известный как «Штумель», взвод с 6 БТР сд 251-2 с 81-мм минометом, взвод гономагов с четырьмя буксируемыми 37-мм противотанковыми пушками, саперный взвод на БТР-гономаг версии sd kfc 251-5, приспособленные для перевозки саперного снаряжения, и отделение противотанковых ружей. Взвод штумелей состоял из штабной секции, один гономаг и мотоцикл с коляской, шести, собственно, штумели СДКФЦ-251-9, одного подвозчика боеприпасов и одного грузовика. В подразделении управления взвода штумелей были БТР с радиостанцией, опять же вариант гономага с поручневой антенной чем обеспечивалась связь артиллерии с управлением части и поддерживаемыми частями. Таким образом, в боевую группу вошли три роты мотопехоты, усиленные артиллерийскими средствами батальонного и полкового звена. Отметим, что 24-калиберные 75 миллиметровые пушки, обычно входившие в полковую артиллерию в мотопехотных полках вермахта и СС, были введены в батальоны. Штатные и приданные Пайперу САУ могли уничтожать пулеметные гнезда, в том числе зоты расположенные на переднем крае противотанковые и полковые пушки. Размещение большинства солдат и офицеров в бронетранспортерах резко повышало их устойчивость к налетам авиации и артиллерийскому обстрелу. Особенно это касалось командования и средств управления, радиостанций. Но возможности боевой группы Пайпера не стоит преувеличивать – в сущности у него было достаточно сил только, чтобы самостоятельно вести бой против отдельных частей противника, наспех занявших оборонительные позиции. Артиллерийских средств для полноценного общевойскового боя у него не было. Даже наличие у противника орудий класса 122-мм гаубицы означало невозможность наступательных действий против него без средств усиления или поддержки авиации. Кроме того, в батальоне отсутствовали противотанковые орудия, способные бороться против средних и тяжелых советских танков. Осознавая этот факт, командование усилило батальон Пайпера двумя САУ Шуц, которые могли быть использованы как против танков, так и против огневых точек на пути батальона. Практически стопроцентное оснащение боевой группы полугусеничной техникой также повышало ее возможности по действиям вне дорог. Но это преимущество фактически нивелировалось характером поставленной задачи. Помимо боевой техники в состав боевой группы вошли 60 санитарных машин. Задача боевой группы Пайпера для ее довольно скромной численности была непростой. Она должна была захватить город Змеев, форсировать реки Мжа и Удай и установить связь с находившейся за боевыми порядками обошедшего Харьков 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 320-й дивизии. Помимо кавалеристов, противникам группы Пайпера могли стать части 350-й стрелковой дивизии 6-й армии, вышедшие к этому времени на Северский Донец. Однако отсутствие сплошного фронта в целом благоприятствовало выполнению поставленной задачи. Рейд Пайпера начался в середине ночи 12 февраля. Операция началась в 3.30, а уже в 5.15 передовой отряд группы, возглавлявшийся двумя штурмовыми орудиями, вышел к реке Удай у Красной Поляны в врасплох, охранявшие мост бойцы растерялись, и мост не был взорван, попав в руки атакующих неповрежденным. Это был важный успех в первые часы операции, поскольку полугусеничные БТР батальона Пайпера и приданные ему штурмовые орудия требовали сравнительно прочных мостов для переправ через самые маленькие речки, а инженерные подразделения Пайперу приданы не были. В Красной Поляне был оставлен взвод для охраны захваченной переправы, и группа двинулась дальше в сумрак зимней ночи. Вскоре позади загремели автоматные и пулеметные очереди и разрывы гранат. Оставленный для обороны моста взвод отражал атаки советской пехоты. Но разворачиваться назад Пайпер уже не имел возможности. Впереди был еще долгий путь до выявленных разведывательными самолетами позиций остатков 320-й пехотной дивизии. О дороге домой сейчас было думать еще рано. Час спустя Пайпер вышел к Змееву и форсировал Северский Донец, южнее города. В руки эсэсовцам попал железнодорожный мост через реку. Вскоре Пайпер получил донесение, что остатки 320-й пехотной дивизии движутся ему навстречу. Сосредоточив основные силы своей боевой группы в Змееве, он направил несколько разведывательных групп для установления контакта с передовыми частями дивизии «Постоля». Незадолго до полудня разведчики группы «Пайпера» установили визуальный контакт с пехотинцами. В 12.30 передовой отряд 320-й пехотной дивизии во главе с генерал-майором Постолем встретился с высланными вперед подразделениями группы «Пайпера». Колонна отступающей дивизии растянулась на несколько километров, и арьер-гард ее находился еще в районе Лимана. Вскоре сам командир батальона Лейбштандарта увидел тех, кого ему было поручено спасти – Позднее он вспоминал, что вид солдат и офицеров 320-й дивизии вызвал у него ассоциацию с картинами, изображавшими отступающую из России великую армию Наполеона Бонапарта. Небритые, оборванные люди с намершими на бородах и усах сосульками уже мало походили на солдат. Среди тянущих оружие и технику животных чаще встречались отобранные у местного населения лошадки, чем немецкие тяжеловозы. Пока группа Пайпера в Змееве ожидала подтягивания уныло бредущих колонн пехотинцев, мост через Удай в ее тылу был захвачен. Помощи извне ожидать не приходилось. У танкового корпуса СС было более чем достаточно критических ситуаций для их парирования, чтобы предоставить Пайперу самому искать путь назад. Последние части 320-й дивизии прибыли к Змееву только днем 14 февраля. Погрузив в санитарные машины раненых, боевая группа Лейпштандарта построилась для обеспечения бокового охранения колонны пехоты и двинулась обратно к Красному лиману. Оборонявший мост взвод эсэсовцев был полностью уничтожен, а сам мост взорван. Пайперс марша атаковал Красный лиман, и вскоре группа бронетранспортеров и автомашин стояла перед взорванным мостом через Удай. Остатки моста были использованы для постройки временного моста однако он был слишком слаб, чтобы выдержать бронетранспортеры, а тем более САУ Штурм Гищуц. Один Штурм Гищуц, чудом сохранившийся в 320-й пехотной дивизии, при попытке переправиться по замерзшему Удаю, проломил лед и затонул. Было решено переправить автомашины и передвигающихся пешком пехотинцев по временному мосту, а самим искать другие маршруты выхода к своим. После того, как все части дивизии Постоля переправились через Удай, Пайпер развернулся на 180 градусов и вновь двинулся к несколько часов назад оставленному Змееву. Достигнув реки Мжи, Пайпер развернулся на запад и по северному берегу реки вышел к Мерефье. Рейд за окруженными пехотинцами завершился благополучным выходом к своим. Посылая лучший мотопехотный батальон своей дивизии в сравнительно глубокий рейд, Дитрих, конечно же, рисковал. Но риск был оправданным. В условиях рыхлого фронта у мобильной, хорошо защищенной и вооруженной группы Пайпера практически не было шанса встретиться с противником, которого нельзя было бы обойти или же напротив атаковать и отбросить. Серьезным минусом акции стало, пожалуй, слабое инженерное обеспечение операции. Прорываться обратно Пайперу в любом случае было легче. Куда более пикантная ситуация могла стать в случае взрыва одного из мостов по пути навстречу дивизии Постоля. Также было бы ошибкой приписывание успеха акции только самому Пайперу. Действия его батальона были обеспечены обороной остальных частей полка к северу от реки Удай. На этом направлении в районе Лизагубовки и Тернового действовал 12-й танковый корпус армии «Рыбалко». Отход остальных частей второго мотопехотного полка стандарта привел бы к построению сильного заслона за спиной, ожидающего сосредоточения отходящих пехотинцев в Змееве Пайпера. Отход же на Мирефу, для находившихся на пределе физических и моральных возможностей пехотинцев Постоля был куда менее реальным, чем для полностью моторизованной группы Пайпера на ее пути назад. Несмотря на выход из окружения, прибывшая совсем недавно на фронт 320-я пехотная дивизия в короткий промежуток времени понесла большие потери. Только с 9 по 14 февраля трофеями 6-й армии стали 15 орудий, 500 подвод, 35 тысяч патронов, 12 тысяч снарядов, 5000 винтовок, 800 автоматов и другое вооружение. Армия Харитонова претендовала на уничтожение 4000 солдат и офицеров противника, 1000 автомашин. 298-я пехотная дивизия, для деблокирования которой боевой группы просто не нашлось, была полностью уничтожена, и в расположение корпуса Хаусера вышли лишь отдельные мелкие группы, избежавших плена и гибели частей дивизии. 6-й кавалерийский корпус снова под ударом.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 Кавалерийский корпус форсировал УДА с севера на юг и занял новые оборонительные позиции. 11-я гвардейская кавалерийская дивизия отошла в Мелиховку. 33-я гвардейская кавалерийская дивизия в район Охочая, на современных картах Охочее. 201-я танковая бригада сосредоточилась на северной окраине Мелеховки. В 5.00 следующего дня сражение продолжилось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 С полуночи 14 февраля армейская группа Ланса перешла из подчинения группы Армии Б в управление группы армий Юг фон Манштейна. Штаб группы Армии Б был ликвидирован, а участок второй армии был передан в командования группы армий Центр. По поводу этих изменений в подчиненности оборонявшихся на решающем направлении войск, Манштейн впоследствии написал Хотя ликвидация группы «Б» вначале затрудняла общее согласованное руководство операциями на самом трудном участке Восточного фронта, все же это принесло и свою пользу. В результате подчинения группы ланса группе «Юг» создалась возможность организовать единое управление операциями в решающий момент на решающем участке. Это как раз и помогло успешно закончить зимнюю кампанию 42 43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 Остальные части дивизии могли быть использованы против наступающих на этом направлении 12-го танкового корпуса и 62-й гвардейской стрелковой дивизии. В сущности, две эсэсовские дивизии мало что могли противопоставить наступающим на Харьков армиям. Задействованный в обороне города Дасрайх 13 февраля мог выставить бой готовыми только 21 танк, из них всего один ПЦ-4. В дивизии также оставалось 18 САУ «Штурм Гищуц». Недостаток своих танков положил начало использованию в Дасрайхе советских танков. Захваченные в ходе боев на подходах к Харькову 1 КВ и 5 Т-34 получили немецкие экипажи и использовались в боях в составе танкового батальона дивизии. Танковый парк Штандарта находился в намного лучшем состоянии. На 13 февраля в танковом полку дивизии было...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 Единственной надеждой на спасение для армейской группы «Ланца» была третья танкогренадерская дивизия СС «Тотенкопф», прибывшая в состав группы армий «Юг» по железной дороге. Уже 14 февраля прибывал полк «Туле» дивизии. Манштейн приказал «Тотенкопфу» сосредоточиться в районе Валки, в 40 километрах к западу от Харькова.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 О том, что Великая Германия уже потеряла локтевую связь с соседом слева и сама откатывалась назад, при этом умалчивалась. Реакция Хаусера на эти увещевания была мгновенной. В 16.45, 14 февраля он отвечает донесением в штаб армейской группы Ланца, в котором сообщает, что приказ на отход Дасрайху уже отдан. 40 минутами спустя Хаусеру приходит ответ, представляющий собой напоминание о приказе Гитлера защищать Харьков до последнего человека. Ланц не ограничился отправкой в штаб 2 танкового корпуса СС формальных приказаний. В 18.00 он позвонил Хаусеру и потребовал отмены приказа об отходе из города. Командир ССовского корпуса попытался сослаться на сложность выполнения приказа удерживать Харьков уже начавшими отходить войсками. Но Ланц был непреклонен. И в 18.15 Хаусер по радио передает Дасрайху приказ об удержании города до последнего человека.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 Если проанализировать хронометраж обмена приказами между командованием армейской группы Ланса и командованием Второго танкового корпуса СС, то можно заметить одну деталь, которая в конечном итоге и привела к отходу немецких войск из Харькова. Хуберт Ланц прекрасно понимал невозможность удержания города с военной точки зрения. Понимал он и невозможность командиру его ранга оспаривать приказы Гитлера. И в этой ситуации бывший командир горных егерей принимает простое, но оригинальное решение. Получив от Хаусера в 16.45 донесение об отданных до Досрайху приказах на отход, Ланц внезапно замолкает на 40 минут. Лишь через 40 минут он меланхолично ретранслирует второму танковому корпусу приказ Гитлера и только спустя час с лишним обращается к Хаусеру по телефону. В результате приказ Досрайху об отмене отхода появляется спустя более чем полтора часа после приказа о самом отходе. Фактически Ланс аккуратно выдержал паузу, которая сделала приказы об отходе необратимыми. Пауза эта была хорошо рассчитана по опыту штабной работы. С одной стороны, он отреагировал на донесение Хаусера в 16.45 достаточно быстро, чтобы его не могли обвинить в бездействии. С другой стороны, он реагировал достаточно медленно, чтобы конечные получатели всех приказов, полки и батальоны на передовой, уже не смогли развернуться обратно и возвратиться на позиции. Учитывая, что Хаусер его предупредил заранее о планировавшемся на 16.30 отводе войск, то есть Дасрайх тем более был извещен части отхода заранее, практик Ланс мог рассчитать паузу с ретрансляцией приказов довольно точно. Пока Хаусер и Ланс обменивались приказами и донесениями, к югу от Харькова продолжались бои между шестым гвардейским кавалерийским корпусом и частями двух эсэсовских дивизий. Олг-дерфюрер атаковал Охочая при поддержке артиллерии и роты танков из танкового полка Липштандарта. В результате наступления немцам удалось взять деревни Мелеховка и Поросковия к западу от Охочая. Однако окружение 11-й кавалерийской дивизии и 201-й танковой бригады эсэсовцам не удалось. Брошенный в обход охочие на Береку разведывательный батальон Курта Майера испытывал трудности с топливом и боеприпасами и не смог перекрыть 5-километровый коридор между Берекой и деревней к югу от нее, Алексеевкой. Окружение кавалеристов корпуса Соколова сделал невозможным подход с востока стрелковых дивизий 6 армии, в полосе которой он начинал действовать. Уже 9 февраля передовые отряды 172-й стрелковой дивизии вышли к Ефремовке и станции Берека. В дальнейшем к ним присоединились основные силы дивизии, сделав миссию батальона Майера невыполнимой. На выручку Майера были направлены три танка ПЦ-3 и три ПЦ-4 из танкового полка Лейпштандарта, при поддержке нескольких БТР Ганамак с пехотой. Они же должны были доставить разведывательному батальону топливо и боеприпасы. Возглавил эту небольшую боевую группу лично командир первого батальона танкового полка Лейпштандарта, штурмбанфюрер Вюнше. Майера и Вюнше связывали дружеские взаимоотношения, поэтому командир танкового батальона и командир разведбата часто действовали в составе одной боевой группы. Прибытие танков, топлива и боеприпасов позволило Майеру провести атаку на берег с целью соединиться с наступавшей с нее с севера мотопехотой первого танкогренадерского полка Липштандарта, составлявшего так называемую боевую группу Витта. Однако атака не привела к соединению с Виттом, и кольцо окружения так и осталось разомкнутым.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 В 13.05 Хаусер информировал штаб армейской группы Ланса, что подчиненные ему войска получили приказ на отход. Сам Хаусер в этот момент находился в Харькове, чтобы своими глазами видеть происходящее. В штабе Дойчланда он лично приказал командиру полка Хайнцу Хармелю отходить. Полк весь день находился под ударами ворвавшихся в город частей 69-й и 3 танковой армии и в дополнительных увещеваниях не нуждался. Уже в 15.00 начался отход Дойчланда из Харькова. Это может показаться весьма странным, но пока на улице Харькова шли тяжелейшие бои, значительная часть Досрайха продолжала вести бои против 6-го гвардейского кавалерийского корпуса к югу от города. Танкогренадерский полк «Дерфюрер» и мотоциклетный батальон участвовали в атаке на берегу с целью завершения окружения частей корпуса «Соколова». Несмотря на то, что эсэсовцам удалось ворваться в Береку, соединиться с разведывательным батальоном Майера из Лейбштандарта им не удалось, и коридор для отхода кавалеристов на восток оставался открытым. Сковав значительные силы немцев к югу от города, кавалеристы открыли путь на улице Харькова войскам 40-й армии. Первые ворвалась в город утром 15 февраля 340-я стрелковая дивизия генерал-майора Мартиросяна.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 Начался отход Великой Германии из города в район города Любатина, к западу от Харькова. К 17 часам 15 февраля войска Сороковой армии очистили от противника юго-западную, западную и северо-западную части города. С востока и юго-востока в Харьков входили части 62-й гвардейской стрелковой и 160-й стрелковой дивизии Третьей танковой армии. Подразделения Дасрайха отходили по улицам горящего города на запад, прикрываясь сильными арьергардами. Арьергарды прикрывали батальон штурмовых орудий, недавно получивший два десятка новеньких САУ «Штурмгищуц» и насчитывавший более 30 машин. Покидая город, Великая Германия, две эсэсовские дивизии, 320-я пехотная дивизия и полк Туле, в Тотенкопфа, занимали позиции к западу от Харькова. В последовавшем разборе операции командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Голиков заявил, «Сороковая армия представляла основную силу маневров Харьковской операции. Развернутая в районе города Старый Оскол, она была двинута по оси Скородная-Белгород-Казачья-Лопань-Дергачи с тем, чтобы выйти на город Харьков с северо-запада и запада, как это и было фактически осуществлено. Решающую роль во взятии Харькова сыграла сороковая армия». Здесь следует заметить, что важную роль в отвлечении крупных сил немецких войск от борьбы за город сыграл 6 гвардейский кавалерийский корпус. Действие кавалерийского корпуса в боях за Харьков следует оценить как весьма эффективное использование кавалерии в крупном сражении в зимних условиях. Обходной маневр корпуса вполне может претендовать на звание одной из самых результативных акций советской кавалерии в Великой Отечественной войне. Корпус был применен оперативно и тактически грамотно. Его действия заставили бросить против него значительные силы танков и пехоты, ослабив оборону самого Харькова, что в конечном итоге привело к его сдаче немцами в первой фазе сражения. Поскольку бои в районе Харькова носили маневренный характер и не переходили в уличные поединки за каждый дом, потери Третьей танковой армии были сравнительно небольшими. Согласно отчету Оперативного отдела штаба армии о боевых действиях в феврале-марте 43 го в результате боев за Харьков армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 11489 489 человек. Потери техники армии «Рыбалко» характеризовались следующими цифрами. В боях за Харьков было потеряно орудий ПТО 40, зенитных пушек 37 мм 2, 76 мм пушек полковой артиллерии 21, 71 мм пушек дивизионной артиллерии 41, 120-мм гаубиц 4. Бросок на Красноармейское. Бои за Харьков носили в значительной степени характер сражения за объект политического значения. Напротив, развернувшиеся в полосе Юго-Западного фронта сражения за Красноармейское были поединком за обладавший вполне зримым военным значением «узел коммуникаций». К зимней кампании 42 43 советские войска уже в значительной степени овладели технологией Блицкрига – глубоких прорывов механизированных соединений. Одним из типовых приемов ведения такого рода операций была смена подвижных соединений пехотой и их продвижение к следующей цели. Еще одним приемом был захват узлов коммуникаций в тылу противника. Во второй декаде февраля командование Юго-Западного фронта и его подвижной группы приняло решение сменить соединение подвижной группы между Славянском или сечанском стрелковыми соединениями и бросить их в наступление на крупный железнодорожный узел и перекресток нескольких шоссейных дорог город Красноармейская. Лидировать в наступлении должен был 4-й гвардейский танковый корпус Полубоярова. Выведенный по первоначальному плану операции «Скачок в резерв» подвижной группы, корпус по стечению обстоятельств с первых дней сражения устойчиво занял положение на острие главного удара. 6 утра 10 февраля Попов приказывал Полубоярову. Первое. Противник начал отход из района Ростов и нижнего течения реки Северский Донец в западном направлении. Второе. Фронтовая подвижная группа имеет задачей отрезать пути отхода противника, для чего 11 февраля овладевает Красноармейская, очищает от противника город Славянск и прочно удерживает за собой Краматорская. В дальнейшем по овладении районом Артёмовск-Константиновка перегруппировывает силы к району Красноармейская, наносит удар на Волноваха и частью сил на Сталина. Приказываю командиру 4-го гвардейского ТК генерал-майору Полубоярову с приданными 9-й ТБР и 7-й отдельно-лыжно-стрелковой бригадой 11 февраля овладеть Красноармейское и организовать круговую оборону на путях отхода противника, ни в коем случае не допуская его отхода на запад. По владении Красноармейская, один лыжный батальон выбросить на станцию Волноваха с задачей внезапным налетом овладеть станцией, разрушить технические сооружения и привести станцию в узел, задержать для эксплуатации на срок 10-15 суток. К тому моменту 4-й гвардейский танковый корпус понес большие потери и по численности танкового парка не дотягивал до полновесной бригады. Вместе с 9-й гвардейской танковой бригадой на 10 февраля в нем было 37 танков, однако отсутствие сплошного фронта благоприятствовало маневренным действиям даже существенно потерявших свою ударную силу соединений. В ночь на 11 февраля 4-й гвардейский танковый корпус выступил из Краматорска в направлении Красноармейского рудника и далее на Красноармейское. В качестве передового отряда двигалась 14-я гвардейская танковая бригада корпуса Полубоярова. Сбивая с позиции попадающиеся на пути мелкие группы противника, бригада к 4 утра 11 февраля вышла к Гришина, 5 километров северо-западнее Красноармейского, я владела им. Гришина находилась на расстоянии меньше километра от шоссейной и железной дороги, идущей через Красноармейское. Своими действиями передовой отряд 4-го гвардейского танкового корпуса по существу воспретил движение по ним выход корпуса полубоярова на подступы к красноармейскому немедленно оказал воздействие на систему снабжения немецких армий в донбассе позднее бывший командующий группой армии юг фон манштейн писал об этом эпизоде в районе гришина противник не только находился глубоко во фланге первой танковой армии но он также перерезал там одновременно главную коммуникацию группы ведущую из днепропетровска на красноармейское Оставалась только дорога через Запорожье, но ее пропускная способность была ограничена, так как не был еще восстановлен большой мост через Днепр у Запорожья, разрушенный противником в 41-м. Там производилась поэтому перегрузка. Цистерны с горючим не могли подвозиться к фронту. Снабжение фронта, особенно к горючим, стояло таким образом под угрозой срыва. Прекрасно понимая, что на вышедший на коммуникации немецких войск в Донбассе 4-й гвардейский танковый корпус вскоре обрушится контрудары противника, Попов постепенно выдвигал вслед за бригадами Полубоярова остальные корпуса своей птицы-тройки. Один из них уже был скован, третий танковый корпус Синенко остался для удержания Краматорска. Оставались 10-й и 18-й танковые корпуса первым получил задачу на прорыв к Красноармейскому 10-й танковый корпус Буркова. Предварительные распоряжения по выдвижению по следам корпуса Полубоярова танковый корпус Буркова получил уже 10 февраля. По приказу Попова он сосредотачивался к северу от Славянска, в районе Маяки-Хрестище. 52-я стрелковая дивизия осталась удерживать занятые на первом этапе боев рубежи к востоку от Славянска. После 80-километрового марша к 8 утра 11 февраля 10-й танковый корпус сосредоточился в указанном районе. К тому моменту в корпусе было три бригады – 183-я, 11 Т-34, 7 легких танков, 186-я, 3 КВ, 8 легких танков и 11-я мотострелковая бригада. 178-я танковая бригада, как уже было сказано, была выведена из боя вследствие больших потерь. На замену выбывшей бригады в районе Маяков корпусу Буркова была подчинена 11-я танковая бригада 13 танков Т-34. Уже в четырехбригадном составе 10-й танковый корпус начал выдвижение к Красноармейскому по маршруту 4-го Гвардейского танкового корпуса. Начиная с утра 12 февраля он подвергался массированным ударам штурмовиков немцев. Мессор это были части и штурмовиков ШГ-1 на БФ-109Е атаковали с сбреющего полета на высоте 10-15 метров, сменяющими одна другую группами. В один из налетов удару немецких штурмовиков подверглась группа машин штаба корпуса, в частности, Виллис Буркова. Генерал Бурков был тяжело ранен, ехавшие с ним в машине адъютант и автоматчик убиты, шофер также получил ранение. Виллис командира корпуса, и исследовавшие за ним автомашина с радиостанцией и броневик, были сожжены. Серьезно пострадали тылые соединения. Две сожженных штурмовиками цистерны с горючим привели к остановке корпуса вечером 12 февраля вследствие нехватки горючего. Авиация того времени не могла уверенно поражать танки, но могла оказывать воздействие на танковые соединения в целом ударами по тылам, мотопехоте, средствам связи и штабам. В 14.00 12 февраля штаб подвижной группы «Попова» направил к командованию 10-го танкового корпуса приказ следующего содержания. Первое. Противник продолжает поспешный отвод войск с рубежа нижнего течения реки Северский Донец. Авиаразведка за последние дни отмечает непрерывный поток эшелонов по железным дорогам Донбасса на запад. Второе. Армии фронта успешно развивает наступление – 4-й ГТК ведет бой в районе красноармейской и прочно удерживает его, чем порезал основные выходы из Донбасса. 3-я. -е. 10-й ТК с 11 ТБР и прежними частями усиления к рассвету 14 февраля сосредоточить корпус в районе Семедовка. красная с задачами. А. Прочно стать на путях отхода противника из Донбасса, перехватить частью сил магистраль на город Сталину у Лаколы. Б. Содействовать 4-й ГТК прочному держанию района Красноармейская. В. Подготовить к утру 15 февраля наступление на Сталину, взаимодействие с третьей гвардейской армией, наступающей с востока. Г. Подготовиться к исходу 14 февраля к выдвижению в район Волноваха. Однако этот приказ не учитывал прибывших в район Славянска подвижных соединений немцев. Подчиненный первой танковой армии фон Маккензина, 40-й танковый корпус активно контратаковал. И отсутствие сплошного фронта помогало не только советским войскам. Поэтому поставленные в приказе Попова задачи 10-му танковому корпусу было выполнить не суждено. Уже вечером 12 февраля проходившую Черкесская 11-ю танковую и 11-ю мотострелковую бригаду атаковала пробившаяся между Краматорском и Славянском боевая группа 11-й танковой дивизии «Германа Балька», построенная вокруг 3-го батальона 15-го танкового полка. К 24.00 12 .00 февраля восточная часть Черкесского была занята наступающими. Ночной контратакой 11-й танковой и 11-й мотострелковой бригад положение было восстановлено. Однако 11-я танковая бригада потеряла большую часть своих танков. 10 танков Т-34 было подбито. Людские потери в отчете штаба корпуса о боевых действиях оцениваются как незначительные. С утра 13 февраля боевая группа немецкой танковой дивизии довернулась на юг и стала обходить Краматорск атакой на Шабельковку, деревню к западу от города. Штаб 10-го танкового корпуса в Шабельковке подвергся атаке танков противника. Штабной танк был подбит. Основной удар в обход Краматорска приняла на себя 186-я танковая бригада. В результате боя Шабельковка была очищена от немцев и окружение Краматорска удалось предотвратить. Потери составили один танк КВ, два Т-70, были разбиты Т-34 и два Бентома, штаба корпуса. В результате контрудара дивизии Балька 10-й танковый корпус был задержан, и 14 февраля на помощь 4-му гвардейскому танковому корпусу пришла только 183-я танковая бригада. На пути в Красноармейская она столкнулась с небольшой группой пехоты противника, поддержанной танками и самоходными орудиями в районе Доброполья. С ними бригада вела бой до утра 16 февраля, потеряв 2 Т-34 сгоревшими, один подбитым, один пропавшим без вести, один Т-60 подбитым. Потери личного состава классифицировались как незначительные. Только к концу дня, 14 февраля, в Черкесское вошли части 18-го танкового корпуса Бахарова и начали смену 10-го танкового корпуса. Таким образом, выдвижение к Красноармейскому задержалось более чем на двое суток – и к 19.00 10-й танковый корпус только вышел из боя за коммуникацией у Краматорска и сосредоточился в Сергеевке, 5 км к юго-западу от Краматорска. Здесь собрались 11-я, 3Т-34, 5Т-70, 186-я, 2КВ-6Т-70, танковые бригады и 11-я мотострелковая бригада. Во временное командование вместо выбывшего по ранению Буркова вступил генерал-майор Панфилов. Пока 10-й танковый корпус отбивал контратаку дивизии Балька, 4-й гвардейский танковый корпус в одиночку отражал удары по Красноармейскому. Благоприятствовал обороне узла Железнодорог и соседнего Гришина тот факт, что они были застроены кирпичными зданиями, которые приспособили под доты. Контимировцам пришлось туго. Атаки из земли и воздуха следовали одна за другой. Уже 14 февраля 12-я -е и 14-я -е гвардейские танковые бригады лишили своих командиров. Командир 14-й бригады Шибанков был убит осколком снаряда, а его начальник штаба майор Заранкин, пропал без вести. Командир 12-й бригады Лихачев был тяжело ранен. Его эвакуировали во фронтовой госпиталь, но, несмотря на все усилия врачей, он умер через несколько недель. В район Доброполье, к северу от Красноармейского, 10-й танковый корпус сосредоточился к 9.00 16 февраля. В течение 16 и 17 февраля корпус занимал оборону, окапываясь и выставляя минные заграждения. Уже 18 февраля боевая группа 7-й танковой дивизии атаковала Красноармейская, частично выбив из него части 4-го гвардейского корпуса. Этот факт вызвал немедленную реакцию в штабе Юго-Западного фронта. Командующий фронтом обратился в 11.45.19 февраля через голову Попова командиром командирам 4-го гвардейского и 10-го танковых корпусов с приказом об окружении и уничтожении противника в районе Красноармейского. Ватутин писал «Не допустить ни в коем случае отхода противника на запад. Исполнение доносить через каждые два часа». В ответ на приказ штаба фронта командованием двух корпусов Была создана группа войск в составе 9-й и 12-й гвардейских танковых бригад, 7-й отдельные лыжные бригады, 11-й танковой и 11-й мотострелковой бригады, батареи 407-го истребительно-противотанкового полка. В группе были переданы исправные танки 183-й танковой бригады. Вследствие больших потерь в командном составе возглавил группу командир 183-й танковой бригады полковник Андрющенко. В середине дня, 19 февраля, на атакой группы Андрющенко положение было восстановлено ценой потери двух танков Т-34 и двух Т-70, а также батареи противотанкового полка. Группа из двух корпусов перешла к обороне Красноармейского, имея в строю 9 танков Т-34 и 8 танков Т-70. Последний танковый корпус подвижной группы Попова, 18-й Бахарова, был направлен вслед за 10-м и 4-м армейским корпусами 13 февраля. Ранним утром 15 февраля части корпуса Бахарова в составе 110, 170 и 181 танковых бригад сменили подразделение 10-го танкового корпуса в районе Черкесского. В корпусе к тому моменту насчитывалось готовыми 7 Т-34, 10 Т-70 и 10 76-мм орудий. Вскоре корпус был сменен 38-й стрелковой дивизии и выдвинулся в Доброполье. Таким образом... К 19 февраля в районе Красноармейского и Краматорска была собрана почти вся подвижная группа Попова. 10-й танковый корпус и танковые бригады 4-го гвардейского танкового корпуса сосредоточились в Красноармейском. В Краматорске оборонялся третий танковый корпус, насчитывавший 12 танков, 12 бронемашин и 18 бронетранспортеров. К северу от Красноармейского занимал позиции 18-й танковый корпус. Управление и вспомогательные части 4-го гвардейского танкового корпуса выводились из боя и сосредотачивались в Барвенкове. По оценке Полубоярова, корпус со всей его техникой, как боевой, так и вспомогательной, а также и по личному составу, почти полностью выведен из строя. Положение подвижной группы Попова было двойственным. С одной стороны, надежда на окружение войск группы немецких войск в районе Сталина была призрачной. Обе клешни имели весьма туманные перспективы для соединения друг с другом. Хотя 8-й кавалерийский корпус уже 14 февраля вел бой на восточной окраине Дебальцево, кавалеристы захватили станцию, но дальнейшее продвижение было остановлено. Подвергавшиеся непрерывным ударам танковые корпуса Попова также не имели возможности идти навстречу кавалеристам. С другой стороны, порядевшая группа Попова удерживала одну из основных коммуникаций немецких войск в Донбассе в целом засевшие в красноармейском танкисты, мотострелки и лыжники выполняли типичную для маневренной войны задачу – удержание важного пункта в глубине построения войск противника. Примеров таких действий довольно много в компании 41-го. Оборона 11-й танковой дивизии «Острога» в июне и «Бердичева» в июле. Удержание плацдарма «Налоги» боевой группы «Рауса» из 6-й танковой дивизии в июле. Захват и удержание Калинина 31-м моторизованным корпусом в октябре-декабре. К зиме 43-го противники поменялись ролями, советские танковые корпуса удерживали узел дорог, а оппоненты атаковали их со всех направлений. Ватутин рвется к Днепру. После того, как 298-я пехотная дивизия была разгромлена, а 320-я пехотная дивизия вышла из окружения в районе южнее Харькова в полосу соседнего фронта, Шестая армия Харитонова наступала на запад, почти не встречая сопротивления противника. К началу скачка танковые соединения числились небоеспособными. Первым был 25-й танковый корпус Павлова. Еще 13 февраля 1943-го командующий фронтом передал 25-й танковый корпус из резерва фронта в оперативное подчинение командующего Шестой армией. Приказ на выдвижение корпуса в исходный район, определенный командующим 6-й армией в районе Лозовой, был получен в полдень 15 февраля. Впереди, по решению командира корпуса, выдвигались 175-я и 162-я танковые бригады. За ними шли 111-я танковая и 16-я мотострелковая бригады. Утром 17 февраля корпус сосредоточился севернее станции Лозовая. Сюда же, в район Лозовой, выдвигалась 244-я стрелковая дивизия. Еще один танковый корпус из резерва фронта, 1-й гвардейский танковый корпус, также поступил в распоряжение командующего 6-й армии и сосредотачивался в районе Арельки. Командующий юго западным фронтом Ватутин по-прежнему был убежден, что немецкое командование не собирается удерживать Донбасс и отводит свои войска за Днепр. Соответственно, главной задачей фронта он видел перехват путей отхода противника на запад. Эта задача решалась, во-первых, захватом узла железных и шоссейных дорог в Красноармейском, а во-вторых, перехватом переправ через Днепр перед отходящими, по мнению Ватутина, войсками противника. Советское высшее военное руководство поначалу стремилось как-то осадить командующего Юго-Западным фронтом, который безудержно рвался вперед, стремясь достигнуть грандиозных успехов в минимальные сроки. Предложение Ватутина по охвату донбасской группировки противника и выходу к Крыму ставка ВГК не утвердила. Вместо этого Ватутину советовали умерить свои аппетиты и поставить подчиненным ему войскам в большей степени соответствующие их реальным возможностям задачи. В директиве ставки ВГК номер 3044 от 11 февраля 43-го командующему Юго-Западным фронтом указывалось – Вместо предложенного вами плана операции, лучше бы принять другой план, с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный момент. Следует учесть, что Харьков еще не взят нашими войсками. Со взятием Харькова, очевидно, придется расширить план. шестой армии дать задачу занять прочно Синельниково, а потом Запорожье задачам воспретить войскам противника отход на западный берег Днепра через Днепропетровск и Запорожье. Других задач вроде выдвижения на Кременчук шестой армии пока не давать. Что касается задач группы Попова и первой гвардейской армии, то они остаются согласно вашему плану. Общая задача фронта на ближайшее время – не допускать отхода противника в сторону Днепропетровска и Запорожья и принять все меры силами всего фронта к тому, чтобы зажать Донецкую группу противника в Крым, закупорить проходы через Перекоп и Сиваш, и изолировать таким образом Донецкую группу противника от его остальных войск на Украине. Операцию начать возможно скорее. Ваше решение прислать в Генеральный штаб для сведения. В ответ на директиву Ставки ВГК 17 февраля 1943-го Ватутин представил план наступления Юго-Западного фронта. В этом документе четко прослеживаются две разнонаправленные оси наступлений объединений фронта. Во-первых, 6-й армии генерала Харитонова ставилась задача по выходу к Днепру на широком фронте в ходе наступления почти строго на запад. А. Силами 15-го СК, 350-я, 172-я и 6-я СД... 267-й СД и 106-й СБР наступать на запад. И так как Харьков взят нашими войсками, то указанным выше силам армии к 23 февраля 43-го овладеть районом Красноград-Полтава-Кременчук и выйти на фронт Полтава-Кременчук и частью сил наблюдать северный берег реки Днепр. Б. Силами 1-го гвардейского ТК, 25-го ТК, 4-го гвардейского СК, трех дивизионов РС, трех ИПТАП, Двух ГАП, одного ПАП и шести полков ПВО к исходу 18 февраля 1943-го овладеть Павлоградом, к исходу 19 февраля 1943-го овладеть районом Синельниково, к исходу 20 февраля 1943-го овладеть Запорожьем. Далее, удерживая Павлоград, Синельниково, Запорожье, частью сил захватить Большой такмак и железнодорожную станцию «Федоровка». Не допустить ни в коем случае отхода противника за реку Днепр через Днепропетровск, Запорожье и Никополь. Частью сил захватить плацдармы на западном берегу реки Днепр в районе Запорожья и Севернее. При благоприятных условиях захватить также Мелитополь. Как мы видим, Ватутин проигнорировал рекомендацию Василевского задач вроде выдвижения на Кременчук 6 армии пока не давать. В тексте мы видим постановку задач армии и форме Выйти на фронт Полтава Кременчук. Очевидным, даже при беглом просмотре минусом, составленного в Атутином доклада, является отсутствие анализа последних ходов противника и возможных вариантов дальнейших действий немецких войск в Донбассе. Если накопление резервов в полосе соседнего Воронежского фронта еще можно было не заметить, то вступление в игру танковых соединений, выстроившихся фронтов на север и сдерживавших наступление группы Попова, не заметить было нельзя. Но командующий Воронежским фронтом не стал менять остававшегося почти неизменным с января 43-го плана окружения немецких войск в Донбассе и выхода к Днепру. В том же документе можно увидеть свидетельство того, что Ватутин не хотел до начала периода распутицы ограничиться задачами по директиве ставки ВГК номер 30044. Несмотря на очевидные сложности с проведением наступлений по двум направлениям одновременно, он задумывался о форсировании Днепра и захвате плацдармов на его правом берегу. О захвате плацдарма на западном берегу реки Днепр докладываю следующее. Задача эта исключительно важная и должна быть выполнена теперь же срочно, и во что бы то ни стало, с тем, чтобы сокрушить намерения и план противника организовать фронт и оборону на западном берегу реки Днепр. Сюда же, в район Запорожья, он подвозит по железной дороге войска из Крыма. При проведении операции по захвату плацдарма войска должны выйти на фронт Кременчук-Кривой Рог-Херсон, а при благоприятных условиях на фронт Кировоград-Николаев. В целом можно сделать вывод, что план, с которым Юго-Западный фронт вступил в критическую фазу сражения за Донбасс и Харьков, имел один весьма существенный недостаток. Войска фронта должны были двигаться так, словно у противника, вообще не было резервов. Это предположение не имело под собой сколь-нибудь устойчивой основы и вскоре привело к краху всей операции «Скачок». Главным героем нового этапа наступления должна была стать Шестая армия. Она должна была нанести главный удар своим левым крылом, в направлении Новомосковска и Запорожья, правым крылом в направлении Красноград и в дальнейшем на Полтаву и к исходу 23 марта овладеть рубежом Полтава, Малая Перещепина, Нехвороща, Шевченкова, Подгороднее, Запорожье, Калушевка. Передовыми частями овладеть плацдармом на правом берегу реки Днепр в районе Хортица, Концеровка, Бабурка. Помимо танковых корпусов шестая армия получила в свое подчинение 4-й гвардейский стрелковый корпус в составе 41-й и 35-й гвардейских стрелковых дивизий. Второй период наступления армии Харитонова начался 18-19 февраля. В эти дни войска Центра построения армии даже не имели контакта с противником и наступали в маршевых колоннах. Фронт между правым флангом армейской группы «Ланца» и левым флангом оборонявшихся в Донбассе войск группы армии «Юг» попросту отсутствовал. Два прибывших из резерва фронта танковых корпуса должны были пройти через боевые порядки наступающих стрелковых соединений и устремиться к Днепру. По замыслу командования, первый гвардейский танковый корпус должен был ударом на Вольное, Новомосковск, Подгорнее ворваться в Нижнее днепровск захватить переправы через Днепр и удерживать их подходом пехоты 4-го гвардейского стрелкового корпуса должен был начаться штурм Днепропетровска. Соседний 25-й танковый корпус должен был овладеть Синельниковым и в дальнейшем захватить Запорожье. К 19 февраля наступающие войска 6-й армии продвинулись далеко вперед. Сохранявшие контакт с противником в лице правого фланга лепштандарта дивизии 15-го стрелкового корпуса находились в районе, где сражался с эсэсовцами 6-й гвардейский стрелковый корпус. Соответственно, 350-я, 172-я и 6-я стрелковые дивизии занимали восточный берег реки Берестовая, вплоть до района южнее Краснограда, фронтом на северо-запад. Не имевшая контакта с противником 106-я стрелковая бригада форсировала реку Арель и заняла несколько деревень на ее западном берегу. 267-я стрелковая дивизия продвинулась дальше всех, выйдя к Магдалиновке, в 100 километрах к западу от Лозовой. 4-й гвардейский стрелковый корпус ввел 19 февраля бой в Синельникове. 41-я гвардейская стрелковая дивизия и 25-й танковый корпус заняли Павлоград. Еще 16 февраля в городе началось восстание. Был разгромлен штаб итальянского пехотного полка, дислоцировавшегося в городе. Получив донесение о начале восстания, командир 25-го танкового корпуса Павлов направил в Павлоград танковое подразделение своего корпуса. Батальон 175-й танковой бригады под командованием капитана Закиева почти одновременно с пехотинцами 41-й гвардейской стрелковой дивизии подошел к Павлограду и оказал помощь восставшим. Начавшийся бег 6 армии к Днепру казался неудержимым. Встречавшиеся ей немецкие гарнизоны были слишком слабы, чтобы оказать серьезное сопротивление. Часть войск армии наступала в маршевых порядках. Куда более опасным, чем действия противника, оказался кризис снабжения, Так, 111-я танковая бригада 25-го танкового корпуса из-за нехватки горючего стояла на месте. Первый гвардейский танковый корпус опаздывал к Синильникову тоже из-за нехватки горючего. Однако основная опасность возникла с неожиданной стороны, из полосы соседнего фронта.